Глава 26 Александра. Ранним субботним утром из комнаты Гора мы выходили вместе. И как назло, в общем коридоре, столкнулись с Василием Кузнецовым. старост снова спалил нас. Ладно, хоть ничего не сказал по этому поводу, только кивнул головой в знак приветствия. Так-то гном не из болтливых, не думаю, что стал бы сплетничать, но все равно его осведомленность меня тревожила. Неторопливо позавтракав в столовой, обсудили с ребятами основные сплетни, а также поделились своими успехами в подготовке к соревнованиям. На фоне остальных мы с Гордеем Лодери. Я реалистка, поэтому на победу даже не рассчитываю. Продержаться несколько туров и не вылететь с позором для меня уже будет за радость. Профессор Маир всю неделю был каким-то нервным, сегодняшний день не стал исключением. «Бабу ему надо, чтоб пар спустил». Буркнул по глупости Фил Ветров после того, как профессор в очередной раз в грубой форме ответил на просьбу ребят с ними позаниматься. «Смертник, только ведь из лазарета выписался, обратно захотел», покрутил и пальцем у виска беглянка. Фил забыл, что наш преподаватель обладает не просто острым слухом, но еще и изощренной фантазией в пределах устава и учебной программы. За неосторожно сказанные слова поплатились всей группой дополнительными кругами по полосе препятствий, без помощи магии, что допускалось раньше. После короткого перерыва профессор все таки сжалился и выделил последние полтора часа на подготовку к соревнованиям. Работать предстояло в парах. Сложнее всего было на них разбиться. Первыми сориентировались эльфы Дейлениер и Арларуил. Ожидаемо встали вдвоём. Глеб Быстров и Василь Кузнецов тоже вместе заняли один из тренировочных кругов. И вот тут случился небольшой затык. Эдвард и Гордей одновременно направились ко мне. А я понимала, что выбрав одного, обижу второго. На мою удачу Эд отвлекся на завязавшийся спор между Ветровыми, которые привыкли работать втроём и никак не могли разделиться. «Вы чего тут детский сад устроили?» Раздался грозный бас. Тут уже волевым решением профессора Маира, которого достал этот спор, Фил за шкирку был поставлен в пару с Гроллом, Ник с Барроном, а Лех с Дрейком. Братья-орки к такому распределению отнеслись философски. Надо, значит, надо. Воспользовавшись заминкой Эда, Гордей ловко втянул меня в ближайший тренировочный круг. Так как вас в группе нечетное количество, студент Мелиуш сегодня занимается в паре со мной. Объявил профессор Маир, подталкивая вампира к тренировочному кругу под завистливые вздохи оборотней. спаринговаться с самим Маиром Балаевым. Повезло, вздохнул Ник. Выиграть у оборотня даже не мечтали. Удачей было хотя бы провести комбинацию приемов и достать профессора. Не все боевики старших курсов могли похвастаться подобным достижением. «Надо было не зубами щелкать, а считать учиться», — рыкнул профессор. «Вас в группе тринадцать, а кругов сейчас активно семь. Есть он кракен, что одному пара бы не досталась. Все готовы. Распределились, кто нападает первым, второй блокирует зеркалкой, потом меняетесь. Всем понятно? Или мне и тут вас на первый-второй рассчитать?» Если какая-то двойка не договорится сама, до соревнований допущено не будет. Нестроенным хором заверили профессора, что его помощь не нужна. «А мы достались нашей паре, и нас все абсолютно устраивает», — заявила принцесса. «Кроме того, что Гордей, кажется, поддается?» «А нет, не кажется. Это кто такие подсечки корявые делает?» — возмутилась беглянка. «Гор, не надо меня жалеть, ладно?» Разозлилась я, когда парень в очередной раз провел прием, поддаваясь чуть ли не в открытую. Я ничего не делал, будто бы искренне изумился он. Вот именно, не сделал, а должен был поставить блок. Алекс, если бы я поставил блок, тебя бы задело рикошетом. Зарычала про себя от раздражения, продолжив тренировку. горде я не щадила, а вот он работал даже не в полсилы, и это было обидно. До того, как узнал мой секрет, он вел себя на тренировках лучше. «Не ругайся на парня, он же волнуется, как бы тебе не навредить», — уговаривала принцесса. «Если они так и дальше будут тренироваться, о соревнованиях можно забыть, так вы даже дальше отборочных не пройдете», — парировала беглянка. Сделав вид, что меня зацепило одним из выпущенных гордеем заклинаний, применила свои способности и изобразила вывих ноги. Конечно же, парень перепугался не на шутку и сразу отпросился сопроводить меня к дежурным лекарям. Не останавливая бой с Эдом, который отвлекся едва не пропустил удар, профессор Маир рекомендовал хромать в лекарский корпус. Компетентность первокурсниц, дежуривших у стадиона и с восторгом наблюдавших за тренировкой боевиков, доверия не внушала. Гордей непрерывно извинялся, еле упросил этого не делать». Стоило удалиться на достаточное расстояние, чтобы нас не могли подслушать, вернула ноге нормальный вид и оттащила парня за угол корпуса. «Что ты творишь?» Накинув на нас звуконепроницаемый купол и отвод глаз, зашипела на парня. «Алекс, эм...» Растерялся он от внезапной метаморфозы. «Твоя нога...» «С ногой все в порядке, можешь убедиться». В качестве доказательства подпрыгнула на якобы вывихнутой ноге несколько раз я специально притворилась, чтобы с тобой поговорить. «О чем?» «Вот зачем ты поддаешься? Раньше же нормально тренировались, и ты не боялся мне навредить. Ты разве не понимаешь, что, поддаваясь мне, только привлекаешь внимание к нашей паре?» «Я понимаю. Прости». Он обнял меня, уткнувшись носом в макушку, глубоко втягивая мой запах. «Дракон понемногу привыкает, что твой запах пропадает из -за артефакта. Но даже когда ты под личиной... Не могу заставить его тренироваться с тобой, как прежде. Тогда никакого толку от тренировок не будет. Вывернулась из объятий, делая шаг назад, чтобы удобнее было смотреть в глаза Гора. Мне придется просить Эда подготовить меня. Уж он-то мне никогда не поддавался. Руки Гордея сжались в кулаки и засветились магией. Нет. выпалил он. Но, Гор, может, это действительно лучший вариант? Ты ведь устаешь на дополнительных занятиях с фон Кригером». Стоило вспомнить о декане, как краем глаза заметила его выходящим из административного корпуса. В руке мужчина сжимал приметную папку со смутно знакомыми мне вензелями. Такие я видела в кабинете отца среди документов, что приносили ему из управлений, о чем шепотом и сообщила Гордею. Сам же временный декан был хмур и задумчив. Он прошел совсем рядом, не замечая нас, направляясь в сторону домиков преподавателей и я должен узнать, что в папке». Проследив взглядом за фон Кригером, озвучил мои мысли Гордей. «Только пообещай, что будешь осторожен. Нельзя, чтобы он тебя в чем-то заподозрил». Обещание Гор закрепил поцелуем. Я же направилась к себе в комнату, где в дверях столкнулась с Эдвардом. Фух, напугал. «Ты где была?» Сходу устроил он допрос, словно обеспокоенный родитель или, что в его случае больше подходит, старший брат». Нас отпустили почти сразу после твоего ухода, и я поспешил в лекарский корпус. Но мне сказали, ты к ним не приходила. Но и в комнате тебя не было. Просто пока шли, нога перестала болеть, травма оказалась пустяковой. «Алекс, мне ведь не показалось, что от тебя в столовой опять пахло гордеем. Ты была у него прошлой ночью. От тебя даже сейчас исходит довольно сильный запах». «Эд», — возмутилась я, — «прекрати меня нюхать». «Ты же не оборотень. В конце концов, это просто неприлично. Да, я оставалась у Гордея. Мы обсуждали... стратегию». Решила не врать другу, он бы почувствовал, но и всей правды не раскрыла. «Всю ночь?» — нахмурился Эд, а его зрачки едва заметно покраснели, выдавая эмоции. Я не ответила, нахмурившись в ответ. Так и сверлили друг друга взглядом, пока вампир первым не выдержал». Неприлично наследнице Первого Мира с парнем ночевать, будучи не замужем. Я в изумлении выгнула бровь. «Серьезно?» — сказал парень, с которым я в одной комнате три месяца прожила. «Дай пройти, пожалуйста». Я отодвинула Эда с дороги, открывая дверь на свою половину. «Это другое. Мы с тобой как брат с сестрой. Мы кровные клятвы оберегать друг друга давали, а гордей...» Эд сделал шаг в мою комнату, но внезапно осекся а его взгляд привлекло что-то за моей спиной. Прежде чем он успел отмереть и добавить что-нибудь еще, я уже вытолкала друга со своей половины. «А ты просто ревнуешь Гордею, потому что мы стали проводить больше времени за подготовкой к соревнованиям. А теперь дай, пожалуйста, отдохнуть. Спать охота. Если соберешься на тренировку, дай знать. Схожу и с тобой, если проснусь». Попросила, демонстративно зевая, и закрывая дверь, перед самым носом вампира. Привалившись спиной к двери, устало сползла по ней на пол. Обманывать друга мне не хотелось, но я не могла пока набраться смелости и сказать ему правду. Может, чуть позже. Просидев так некоторое время, пока не затекли неудобно поджатые ноги, стала подниматься. И тут мой взгляд зацепился за то, что в комнате девушки смотрелось бы органично. Но не в комнате парня, которым я притворялась. Розы ахнула, уставившись на букет фиолетовых роз, поблескивающих приметной магией, магией Гордея, и Эд наверняка ее узнал.